«Его показали здесь в зале суда, на задней стенке вместо экрана. Фильм шел по-английски, и никто из присутствующих, включая судью и прокурора, не мог понять содержание. Я подал девять ходатайств, просил конкретизировать обвинения, указать, в чем же состоит клевета». Просил зачитать текст моих интервью по-русски, вызвать 10 свидетелей, которые могли бы подтвердить истинность фактов, сообщенных мной в интервью. Просил допустить моих знакомых и так далее, и тому подобное. Все было отклонено. Суд хотел установить только один факт. Были у меня интервью, контакты с корреспондентами и вообще иностранцами или нет? Что именно содержалось в интервью, их не интересовало. Когда я пытался сам рассказывать это, меня прервали. Подсудимый Буковский, не нужно так подробно говорить обо всех этих приемах. Зачем эти подробности? Вы признаете, что давали интервью корреспонденту Associated Press Холгеру Дженсену? Да, признаю. Это ваше изображение на пленке кинофильма? «Вы знали, что это ваше сообщение будет опубликовано на Западе, а кинофильм будет демонстрироваться там на экранах телевизоров?» «Да, знал». «И не возражали против этого?» «Нет, не возражал. Я даже просил их об этом». Они настойчиво старались уйти в сторону от обсуждения сути вопроса, а я также настойчиво возвращался к теме. Они хотели быть чистенькими, не желали слушать про все эти издевательства, убийства, кровь и грязь, Какое-то к имеет отношение. Они ведь не убивают сами, не душат в укрутках, не ломают хребтов, не топчут сапогами. Они только перебирают бумажки, ставят подписи и печати. А что из этого выходит, не их дело. Удобно устроились, спокойно спят по ночам. Ничего, вы у меня сейчас все выслушаете. И в притихший, дышащий ненавистью зал я вывалил весь смрад спецбольницы Все тошнотворные подробности истязаний пусть вам хоть на минуту станет душно. Судьиху кривило. Вы имеете медицинское образование? Встряла прокурорша, как будто нужно было быть академиком, чтобы возмущаться, когда на твоих глазах калечит человек. Конечно, моих свидетелей вызвать отказались, Объявили их всех гуртом невменяемыми, не способными давать показания. Я предвидел такую возможность и поэтому специально включил в список несколько человек, никогда раньше не попадавших в психушку. Жену Григоренко и жену Файнберга. Но судьи так торопились отказать, что не обратили на это внимания. Еще я включил в список Сергея Петровича Писарева, добившегося в свое время опровержения диагноза, но и его теперь объявили сумасшедшим. Вместо них обвинение тащило своих свидетелей, офицера КГБ, которого пытались подослать ко мне на воле, какого-то... Насмерть перепуганного парня, которого я видел раза три в жизни, до двух ребят военнослужащих, которым я в случайном разговоре в кафе, говоря о щетинских событиях, не советовал стрелять в безоружный народ. ну что они могли сказать? Что я недоволен существующим строем, жаловался на отсутствие демократии в СССР. Выглядели они бледно. Вдруг прокурорша спросила, Вы говорили, что непременным условием выписки из спецбольницы был отказ больного от своих взглядов. Вы сами тоже отказались при выписке от своих взглядов. Ей казалось, что она задала убийственный вопрос. Если не каялся, значит, клевещешь теперь. Можно все-таки выйти из психушки без покаяния. Если каялся, и того лучше. Как можно верить человеку, которому в трудный момент отречься от своих взглядов? разве объяснишь им теперь как мне безумно повезло что не пришлось каяться разве объяснишь сколько сотен людей никогда уже не придет сообщить миру о психиатрических преступлениях так вот они работают одни пытают вымучивать из людей раскаяние другие изображают из себя моралистов задают подлые вопросы и все тихо те кто раскаялся уже не имеют права говорить а те кто не раскаялся будут молчать вечно Не придет Самсонов, которого мучили в 8 лет, он умер от инфаркта. Не придут Файнберг, Борисов, Григоренко. Вряд ли их выпустят живыми. А почему должно быть стыдно тем, кто не выдержал? Пусть стыдятся те, кто пытает. «Да», — сказал я твердо, — «вынужден был отречь все, чтобы меня выпустили, иначе я не стоял бы сейчас перед вами». Заверзал, задвигался зал, побежал передам злорадный роб, а тогда все-таки отрекался, каялся, но я не ощутил стыда.